А завтра ко мне на Buenaventura. Мы пообедаем в Мехиси и составим соглашение. Секунды две. Питер Блад казалось был в нерешительности. Затем он принял приглашение учтиво за него поблагодарив. Но когда пират убыл, капитан поспешил охладить пыл своих поддвержников. Меня предупреждали, что Истерлинг человек опасный. Думаю, что ему польстили. Опасный человек должен быть умён, а капитан Истерлинг этим качеством не обладает. "Вздаётся мне, ты что-то болоешь, Пётр", заметил Волрстон. "Я просто стараюсь разгадать, зачем понадобилось ему заключать союз с нами, и раздумываю над тем объяснением, которое он этому дал". Недоряетно он просто не мог придумать ничего лучшего, когда ему был поставлен вопрос в упор. Так оно же проще простого, решил вмешался Хактюрк. Ему казалось, что Петр Блат зря усложняет дело. Проще простого, Блат рассмеялся. Даже чейщур, просто, если хотите знать. Хм, проще простого и яснее ясного. пока вы не вздумаетесь, в это хорошенько. Ну да, конечно, на первый взгляд, он сделал нам заманчивое, даже <связываю> блестящее предложение. Только не всё то золото, что блестит. Надёжный, как крепость корабль, в трюме которого упрята на 4 млн сокровищ, а мы с вами его хозяева. <связываю> Доверчивы же мылые этот Истрлинга, да, слишком доверчивый для мошенника. Помощники Блад задумались. В глазах их промелькнуло сомнение. Впрочем, Пит всё ещё оставался при своём мнении. У него нет другого выхода, и он верит в нашу честность, знает, что мы не обманем. Питер Блад смотрел на него с усмешкой. Не думаю, чтобы человек с такими глазами, как у этого Истрлинга, мог верить во что-нибудь, кроме а захвата. Если он действительно хочет спрятать своё сокровище на нашем корабле, а тут, мне кажется, он не врёт, то это значит, что он намерен завладеть и самим кораблём. Хм, поверит он нам? Как же? Разве может подобный человек, для которого не существует понятия чести, поверить, что мы не ускользнём от него однажды ночью, после того как примем его сокровище на борт, или даже попросту не потопим его шлюп, обстреляв его из наших орудий? Ты мне смешон Джеррими со своими рассуждениями о чести. Однако и Хактурпу ещё не всё было ясно. Ну ладно. Так тогда зачем понадобилось ему искать этого союза с нами? Да он же сам сказал зачем. Ему нужен наш корабль. То ли для этой ложки сокровище, если оно действительно существует, то ли ещё зачем-то. Ведь он же пытался сначала купить наш Синкалиагас. Да, корабль ему нужен, это совершенно очевидно. А вот мы ему <р monopolessionals> не нужны.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 Так было и с Хактрпом, и с Питтом, и с Дейком. Они решили, что Блад предубеждён, что его восстановил против Кизстрелинга губернатор Дежарон, а тот мог при этом и преследовать какие-то свои цели. Почему вы во всяком случае не пообетаете со Стрелингом и не послушаете, какие условия он предложит? А вы уверены, что он не отравит нас? спросил Блад. Хм, ну уж это он в своей подозрительности хватил через край. Товарищи прямо-таки подняли его на смех. Как это? И Стрелинг может их отравить, когда он сам будет пить и есть вместе с нами. Да и чего он этим достигнет? Разве он поможет этим завладеть Синкальягас? Хм, разумеется, поднимется на борт с шайкой своих головорезов и захватит наших ребят, оставшихся без командиров, врасплох. Что? Что? Сбежал Хактурб здесь на Тортуге, в этой пиратской гавне? Полно, полно, Питер. Ты волен, конечно, рассуждать так. Я же склонен думать совсем обратное. Меня, как будто бы, никто не считал безливым. Однако я предостереёг бы вас всех от такого опрометчивого шага. Однако мнение большинства было против него. Ша команда загорелась желанием участвовать в походе, когда ей сообщили о том, какое было сделано предложение. И на другой день, как только пробило 8:00 с хлянок, капитан Блад с сопровождением Хактропа, Питта и Дайка должен был воле неволе подняться на борт "Бонавентуры". Волверстона оставили наблюдать за порядком на "Синклягас". Истерлинг, окружённый толпой своих головорезов, шумно приветствовал гостей.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 призрительные обстоятельства. Не укрылись от них и ядовитой ухмылочки этих негодяев, и у каждого мелькнула мысль, не был ли в конце концов прав Петр Блад в своих опасениях, и не попались ли они в западню. Но отступать было поздно. На полуюте возле трапа, ведущего в каюту, стоял капитан Истерлинг, встречая гостей. Петр Блад приостановился на мгновение и поглядел на ясное голубое небо и верхушки мачт, над которыми кружили чайки. Потом перевёл взгляд на серую твердыню форта, утопавшую в жарком мареве на вершине скалы, намол пустынный в эти часы палящего зноя, и наконец на большой красный корабль, мощный и величественный, отражённый в сверкающей глади залива. Его товарищам показалось, что он словно бы ищет с какой стороны может прийти к ним помощь в случае нужды. А затем по приглашению Истерлинга Питер Блад ступил на полутёмный трап, и его товарищи последовали за ним. Каюта какая весь корабль, запущенный и грязный, ни в коей мере не походил на капитанскую каюту Сингль-Ягас. Потолок был так низок, что рослые Блад и Хактрп едва не касались его головой. Столь же убога была и обстановка каюты, Несколько лортов, изброшенными на них подушками вокруг простого, некрашеного стола, изрезанного на раны, давно немытого. Не взирая на распахнутые настежь кормовые окна, воздух в каюте был спёртым и удушливым. Пахло канатами, затхлой трёмной водой. Одед соответствовал обстановке. Свинина была пережарена, овощи переварены и деликатный желудок мистера Блада положительно отказывался принимать эту с отвращением проглоченную пищу. Под стать всему остальному была и приглашённая Истрингом компания. С полудюжной головы резов изображали его почётную гвардию. Команда избрала их, заявил Истлинг, чтобы они выработали и подписали соглашение от лица всех прочих. Помимо них здесь было ещё одно лицо молодой француз по имени Жанвиль, секретарь губернатора де Жерона, присланный последним, дабы придать сделке законность. Если присутствие этого довольно никчёмного субъекта с бесцветными глазками должно было в какой-то мере усыпить подозрения мистера Бладда, то следует сказать, что оно только сильнее его насторожило. Тесная каюта была заполнена до отказа.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 Но, конечно, на остали я не осталось ничего, кроме ботилок, чернильницы, перьев и двух листов бумаги, одного перед Истерлингом, другого перед Петром Бладом. И капитан на Бонвентуре изложил свои условия, впервые позволив себе назвать капитаном и своего гостя. Без лишних слов он тут же объявил Бладу, что запрошенную им 1/5 долю завыщи команда Бонвентуры признала непомерной. Питер Блат оживился. Давайте поставим точки над и, капитан. Вы, по-видимому, хотите сказать, что ваша команда не согласна на мои условия. А как же ещё иначе можно меня понять? В таком случае, капитан, нам остаётся только откланяться, поблагодарив за радушный приём и заверив вас, что мы высоко оцениваем это приятное и столь обогатившее нас знакомство. Адна кисочка наего лентность всех этих чрезмерно преувеличенных любезностей не произвела ни малейшего впечатления на Толстокожева Истерлинга. Обратив к Петру Бладу Багровое лицо, он нахально уставился на него своими хитрыми глазками и переспросил, утирая подсовы ба: "Откланяться?" с хриплым голосом его прозвучала насмешка. "Я уж что же попрошу вас выражаться точнее?"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 просто изумлены никогда ещё не случалось им видеть, чтобы их капитан соробел перед какой бы то ни было опасностью по Истринге же его ответ вызвал презрительный усмешок ничего другого он и не ожидал от этого лекаришки в воле случая ставшего искателем счастья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 Он так ловко может пустить корабль ко дну, этот нет-огл, как другой не вырвет из зуба. И Стерлинг стукнул кулаком по столу. «Да при чем же тут ваш канонир?» «Может случиться, что будет при чем?» «А пока я просто хочу указать вам, какого ценного союзника приобретете вы в нашем лице». И Блат снова принялся расхваливать своего канонира.